Глава 11 Принимает нас что-то мягкое и пружинистое. Поняв, что это паутина, отращиваю когти тьмы, но ударить по сковывающим нас с котом нитям не успеваю. «Аиша, отпусти», — слышу знакомый голос, и паутина слабнет, позволяя мне и Крайту выбраться на волю. «Аиша?» Знакомое имя. Паучиха-симбионт Зефирки. Выходит, мы ее все-таки нашли? Не верю я в случайность таких случайностей. Зефирка? Уточняю, вглядываясь в темноту. Глаза еще не перестроились на ночное зрение, но я уверен, что это она. Что такое Зефирка? Следует вопрос. Точно. Я же оставил это имя для своего внутреннего пользования и обещал придумать ей настоящее. Ну ладно, я уже как-то привык называть ее зефиркой. Помню, думал о том, что она вся такая бледная и эфирная. Надеюсь, не обидится. Ты же хотела имя. Я придумал, держи. Нравится? Глаза, наконец, привыкают к темноте, и я вижу девушку. За время, что мы не виделись, в ней ничего не изменилось. Смотреть на нее все так же приятно. Даже здоровенная паучиха за ее плечами вызывает приятные эмоции. «Сюжа, она нас спасла!» «Крайт!» — одёргиваю, потому что кошак радостно пляшет вокруг девушки и только что не вылизывает её. «Ну что ты борзый, как во время гона! Прекрати приставать!» Но зато понятно, что кошар ожив-здоров. И что дракон промахнулся. Ну или почти промахнулся. Я замечаю подпалины на кошачьей чешуйчатой ляжке. зефирком повторяет девушка. «Да, нравится». «Спасибо». Она кладет тонкую руку на голову Химеринга. «Это ты меня услышал, да? Молодец». Тот, в счастье, закрывает все четыре синих глаза. Да что с ним происходит? Еще в прошлый раз он трассеировал мне непристойные картинки с участием Зефирки. И сейчас явно рад встрече. «Он тебя услышал?» «Да. Я позвала вас, потому что только так могла спасти. Но он слышит меня». «А ты почему-то нет», — она разводит руками. Но если зов был ментальным, понятно, почему ее услышал химеринг, но не я. Печать высшего на моей душе защищает меня от ментального воздействия. И чтобы услышать чужой зов, я должен сам создать связь. «За спасение спасибо. Теперь я ей должен, а я не люблю оставаться в долгу». на что ты там сама делаешь под землей?» И что это за тварь там, в воздухе? В прошлый раз мне такие не встречались. Чёрт. Надеюсь, мне не придётся сражаться с нетопырём драконом. Как-то это перебор даже для Никроса Борха. Что уж говорить о Никите Каменском. «Не называй Хаадис тварью», — почему-то оскорбляется Зефирка. «На самом деле она очень милая, и таких, как она, больше нет». «Прости, плакать не буду». «Одной нам вполне достаточно. Кстати, твоя милая не найдет нас здесь? Вдруг ей там скучно и перекусить нечем?» «Не бойся, они не пошлют ее туда, где я. Испугаются». Окидываю зефирку взглядом. «Она красивая». «Пугаться не хочется. Хочется совсем другого. Но и защитить, конечно, учитывая, что это тело принадлежит обычной девушке, княжне Назаровой». А вот внутри красотки ни разу не девица, а очень опасная тварь. Когда она открывала для меня портал в прошлый раз, то местных скалопендер приложила знатно. Так, давай по порядку. Кто и чего испугается? — Они... люди... не такие, как ты. Совсем-совсем не такие. Она откидывает за спину светлые длинные волосы. — Те, кто отобрал мое тело. В прошлый раз, когда они пытались меня поймать, я призвала на помощь местных существ. Они убили всех. Зато я сбежала. Больше они за мной не приходили. — Поэтому тут в округе нет тварей. Ты их собрала и их убили? — кивает и добавляет. — Наверное, они думают, что я сильная. Но это не так. Мои силы постепенно уходят. Боюсь, что если не верну тело, просто исчезну. — А если исчезнет сущность? влившаяся в тело княжны Назаровой. «Я без проблем заберу тело княжны». «Она еще жива», — внезапно говорит Зефирка. «Девушка, за которой ты пришел. Ты же пришел за ней. Знай, если я исчезну, она умрет, и у тебя не так много времени». «Жива? Уж не это ли она имела в виду, когда в прошлый раз говорила о каком-то секрете? Вот только давай обойдемся без шантажа. Я постараюсь тебе помочь». «Этого достаточно. Но... Ты уверена в том, что сказала? Она жива?» «Уверена. Я чувствую. Но сейчас ее поддерживает моя сила. Если ты быстро вернешь мое тело, то сможешь ее спасти. Если же нет...» «Если нет...» «Она угаснет вместе со мной». «Тогда давай к делу. Что за то... <кхм> Это хадис Ей да, покажи, как мне выбраться отсюда на поверхность». Забиться в щель — это, конечно, безопасно, но я здесь ни разу не за этим. Я кое-что потерял и хочу вернуть. — А ты что-то потерял? Разве ты пришел не за этой девушкой? Зефирка обводит ладонями свое обнаженное тело. — Тогда что именно ты ищешь? — И за ней тоже. Но вообще, хороший вопрос. Я ведь даже не знаю, как выглядит британский артефакт. Судя по очертаниям предмета, который держал в лапах вожак псов-киноторов, Это что-то небольшое и круглое. Но мало ли в мире небольших круглых предметов. Взять хотя бы голову у колдуна. Тоже вполне себе круглое. Оторву, хоть в футбол погоняю. Артефакт. Я потерял артефакт. Что-то не из этого мира. Что-то небольшое, но сильное. Возможно, он у тех людей, про которых ты говорила. Не видела ничего подобного? Прости, но нет. Зато я могу показать тебе, где их найти. Но только в обмен на...» «Я понял. В обмен на мое обещание найти твое тело». «На клятву найти мое тело», — поправляет она. «Кстати, ты так и не сказала, как именно оно выглядит и где его искать». Девчонка какое-то время молчит, прикусив губу. А потом упрямо говорит, таращась на меня желтыми глазищами. «Сначала клятва». «Уверен, есть в этих поисках здоровенная подлянка». Ждет меня какой-то сюрприз, но дело в том, что мне нужен британский артефакт. А кроме того, я хочу узнать, что случилось с дочерью князя Назарова, как она оказалась в разломе и как погибла. Я, князь Никита Каменский, клянусь, что найду твое тело. «И принесешь его мне», — добавляет она, — «и принесу его тебе», — соглашаясь и добавляю свои пять копеек. «В обмен на помощь в поиске артефакта». Зефирка улыбается и говорит. Тогда я, хадис в свою очередь, обещаю князю Каменскому, что помогу отыскать нужный ему артефакт. Хаадис? Я не ослышался. Разве не так зовут того, не топыря переростка, что чуть не подпалил моему химерингу хвост? Это и есть мое тело, — кивает Зефирка, глядя на меня. И его у меня украли. Охренеть, не встать. И как, простите, я должен это принести? Выходит, ты тоже дракону. Говорю я, окидывая взглядом девушку. «Расскажешь, что с тобой случилось? Мне кажется, в прошлый раз ты не знала, где искать свое тело». «Не знала. Но несколько дней назад оно появилось. И его изуродовали». В ее желтых глазах гнев. «Те люди?» «Да». «Неприятное известие. Не знаю, могут ли те, кто управляет драконом, видеть его глазами. Я ведь даже не накинул иллюзии невидимости». Кто ж знал, что здесь людно, как в столице в час пик? Клиизму, шанкры, колдуну в портал. Что случится, если я смогу притащить тебе этого дракона? Киваю в потолок пещеры. Я верну тело себе, а ты? Что я? неважно Может, тебе это не надо? Думаю, я знаю, что она хотела сказать. Если она вернет собственное тело, ей будет ни к чему тело дочери князя Назарова. Возможно, я смогу вынести его из разлома. Вот только много ли радости это принесет отцу девушки Шанку, видимо, надоедает висеть у меня на поясе, и он перелезает на шею. «Шанкар, задушишь дракон недоделанный! Слезай давай, хватит пассажирить!» Рычу я, с трудом отрывая божественную длань от себя и потираю шею. Отпускаю его на пол. «Побегай вокруг, вдруг найдешь что-нибудь интересное!» Но Шанк прячется за босые ноги девушки. «Почему ты назвал его драконом?» — интересуется Зефирка. «Он же не дракон». «Потому что он как раз дракон», — пожимаю плечами. «Только заколдованный». «Кстати, тут случайно нет какой-нибудь золотой жилы?» «Золото? Вы люди такие жадные». «Это я-то жадный. Я, понимаешь ли, о ней пекусь, драконов ловлю, воспитываю, а тут такой удар по моему человеколюбию». Рассказываю ей историю Шанкара. не всю конечно и без имен вкратце не только жадные, но и жестокие упрямо говорит она и нежно поднимает шанка на руки так что там с золотом напоминаю прости князь ничем не могу помочь вот и стоило тогда выпендриваться и обзываться мы идем по темным каменным лабиринтам от много но я без проблем запоминаю путь если придется идти самому Точно не заблужусь. Да и географического кретинизма у меня нет. Зефирка больше не отвечает на мои вопросы, и я прекращаю их задавать. Придется выяснять самому. Жаль, это займет больше времени, которого у меня, кстати, не так много. Хм, и жрать хочется. Кстати, вода есть даже здесь, стекает нечастыми ручейками по каменным стенам. Пару раз я останавливаюсь и, подставив ладони, пью. Но сухпайки, как и зелье токсина, остались на поверхности. Потерять их нереально, ту воронку я тащу всегда. Но напрягает сказанное зефиркой про каких-то людей. Остается надеяться, что в тени разрушенной стены мой рюкзак в цвете хаки не слишком привлекает внимание. И что я успею забрать его до того, как найдет кто-нибудь другой. Радует одно. Все местные твари питаются не мясом, а силой. Кто-то просто выпивает источник, кто-то растворяет его в кислоте, как двухголовые кабаны. Но мои сухпайки никого из здешней живности не заинтересуют. Наверное. Машинально пожимаю плечами и чуть не шиплю от боли. Огненный плевок, драконицы, это вам не шлепок краски из лазертага. Мгновенно приходит яркое воспоминание об этом самом лазертаге. «Си из Китая!» Чего только нет в голове этого мальчишки, тело которого мне досталось. «Болит?» — вдруг говорит Зефирка. «Переживу». «Нет, я могу помочь. Это же мой огонь». Она прикладывает к моей спине прохладную ладошку, и боль действительно стихает. «Спасибо». Судя по всему, подземные лабиринты тянутся на многие километры, но почему-то здесь нет монстров. Думаю, что-то их отпугивает. И вряд ли это зефирка. Будь у нее сила отпугивать местную фауну, она не торчала бы под землей. Крайт следует за нами, а Шанг уже давно сидит на руках у девушки. Но это как раз понятно. Золотой дракон Овер дофига лет не видел настоящую драконицу. Вот и охренел малость от счастья. А вот кошак — извращуга и предатель. «Мы пришли», — внезапно говорит зефирка и указывает подбородком на узкий арочный проход. Если пойдешь сюда, выберешься на поверхность. А если прослетишь за хоадис, найдешь и тех людей, про которых спрашивал. Думаю, под землю идти легче. Тут нет разрушений, нет развалин. А прямой путь существенно экономит время. Прикасаясь ладонью к шершавой стене. Выглядит странно. Так будто тоннели выгрезли в толще камня сотни маленьких ртов. «Знаешь, как далеко уходят эти подземные ходы?» «Только про этот еще знаю», — зефирка указывает на широкий проем справа от нас. «Но тебе он ни к чему». «Не хочешь отвечать на мой вопрос?» «Не веришь? Сам сходи». Она наклоняется и опускает на полшанка. «Это недалеко. Я подожду тебя здесь». Пожимаю плечами и направляюсь к указанному проходу. Опыт говорит, что нередко то, что кто-то считает несущественным, на поверку оказывается крайне важным. Крайт следует за мной, а Шанг спрыгивает с рук зефирки и уже привычно хватается за мой пояс, внутренне улыбаясь. История золотого дракона словно сделала нас ближе. Я вовсе не хочу потерять божественную длань, и то, что она превращается в крутое оружие, лишь одна из причин. Идти приходится минут десять. Потом коридор выводит в огромный зал. Он похож на тот, в котором мы встретили зефирку. Вот только тут нет сыпавшихся в воронку камней и разрушенных зданий. Зато посреди зала лежат останки дракона. Подхожу ближе. В отличие от нетопыряха Адис, этот дракон выглядит привычно. Стандартный такой ящер с рогатой башкой, гребнем через всю тушу и четырьмя лапами. Однако какое-то несоответствие царапает сердце. Обойдя останки пару раз, я, наконец, понимаю, какое. Плоть на этом теле иссохла и мумифицировалась, но не испарилась. Значит, это существо не принадлежит миру разломов. А зефирка? Может ли быть, что она тоже не отсюда? Но тогда откуда в этом мире появились два дракона? И как один из них погиб? Я тут же понимаю, что знаю ответ на последний вопрос. Да, самолетов тут нет, но дракон был. Именно его падение оставило ту огромную воронку, а гигантское количество эфира усилило разрушение. Скорее всего, умирающий дракон полз под землей какое-то время. Или искал выход наружу, или пытался спастись от преследователей, я уже не знаю, но уверен, что в его смерти виноваты те же, кто поймал зефирку то есть драконицу хадис. Я знаю, что колдун в своих лабораториях выращивает рабов, а может быть и солдат, и управление телом дракона вполне вписывается в его задачи — вырвать душу из тела и заставить тело работать на себя. В моём мире это называлось некромантией, но в Империи в силу мизерного количества эфира подобное невозможно. Боюсь, имперские некроманты, если они вообще есть, смогут оживить разве что мышь. А чтобы управлять такой махиной, как дракон, понадобится сотня местных одаренных. Но вот в разломе все иначе. возвращаясь к зефирке и выбираясь на поверхность через указанный ею проход. Мои питомцы опять без раздумий тянутся следом. Если в крайте я был уверен, все же мы стая, то в шанке не очень. Мог и с драконицей остаться. Проход выводит нас в подвал одного из зданий. Выглядываю наружу. Я уверен, хотя по подземному лабиринту мы с зефиркой петляли долго, от воронки отошли не слишком далеко. Километров на 10 Правда, знакомых ориентиров пока нет. Зато в небе не торчит агрессивная драконья туша, что не может не радовать. Путь обратно к воронке занимает более двух с половиной часов. Приходится тратить время на обход завалов а в одном месте мы наталкиваемся на гнездо представителей местной фауны. Похоже, они на помесь кальмара с носорогом и весят примерно столько же, сколько последний, поэтому я предпочитаю обойти их стороной и не нарваться, хотя необходимость осторожничать уже подбешивает. Хотелось бы мне выбраться сюда просто на охоту, размяться так, как привык разминаться инквизитор Никрос Борх с огоньком, А вместо этого я как крыса шкерюсь по норам. Бесит, короче. Интересно, а что будет, если мы наткнёмся на стаю химерингов? Станет ли край сражаться с ними? Предпочёл бы не проверять. Хотя поговорить об этом с котом лишним не будет. Кто предупреждён, тот вооружён. Совсем обойтись без сражения не выходит. Под строением, напоминающим эстакаду, нас уже ждут. Ну, или не нас, а любую другую еду, неважно. Важно то, что приходится опять воплотить посох. Твари, что выкатились на нас клубком, небольшие, похожие на довольно крупных варанов. А еще их много, и они полупрозрачны. В местной полутьме их почти не видно. Юркие, гибкие, быстрые, как тараканы. Они носятся вокруг, норовя взять числом. И даже пару раз умудряются укусить меня за икры. Приходится вспомнить пару приёмов вертушек и показать им, кто здесь хозяин. Обхожусь даже без вливания тьмы в мышцы, благо, что тёмного эфира здесь завались. После боя делаю получасовой привал на медитацию. Без зелий, токсины организм захлёбываются в эфире, а это чревато неправильным расчётом сил в бою. Дойдя до воронки, отправляю кошекат искать и притащить рюкзак, с чем он справляется минут за 15. Заползаем в очередную дыру, где я, наконец-то, пью очередную зелку токсина. А потом разрываю упаковку сухпая. Тушенка с галетами сейчас кажется мне верхом кулинарного искусства. Крайт спокойно сидит рядом и не выглядит голодным. Но это уверен, потому что он успел выпить источники вожака пауков и пары баранов. На какое-то время ему хватит. Ты видел, откуда прилетела та тварь? Мысленно вспоминаю дракона, не топыря. Кот какое-то время вертит головой, а потом определяется с направлением и делает стойку на запад. Прекрасно. Киваю и треплю его между душой Ты — герой. Лучше и быть не может. Потому что в той же стороне, где мы оставили зефирку. Кстати. Достаю сотовый и включаю карту Подмосковья. Не онлайн, естественно, но сойдет и так. Перед отправкой сюда я отметил на ней расположение бункера, в котором впервые встретил главу Братства Свободных. А сейчас свожу с карты уже известные здешние ориентиры. Не лишним будет наведаться туда, где в нашем мире стоит тот самый бункер. Колдун умеет открывать порталы. Возможно, на этой стороне у него есть какая-то база? Если да, понятно, почему боевики князя Львова нашли в том бункере лишь мебель да разбитые вдрызг приборы. Всё самое важное можно было без проблем портануть на эту сторону. Если, конечно, у вас в подчинении есть изменённые, которые способны здесь не сдохнуть. В любом случае проверить стоит, тем более, что это не слишком далеко, километров 20 на запад.